Продолжать беседу мы не смогли. В палатку вошел кошка. На нем были бежевые брюки и белая хлопковая рубашка на выпуск, еще больше подчеркивавшая бледность изможденного лица. Тело его было худым, как у всех археологов, занимающихся раскопками. Но рука, которую он мне подал, оказалась крепкой. «Ари, Писец", воскликнул он. У «Вас все в порядке?» «Все хорошо», — ответил я. всматриваясь его глаза, блестевшие от любопытства. «Надо же», — бросила Джейн, — «значит, вы остались?» «Я сейчас уезжаю». «Я хотел бы кое-что вам показать», — сказал я, протягивая ему фотографию. «Вы узнаете этот свиток?» «А вы...» — косо взглянул на меня кошка. «Вы писец или детектив?» «Это я позвала Ари, потому что он прекрасно знает эти места и все свитки Мертвого моря». «Да, правильно, помощь нам нужна, тем более, что все уходят». «Но вы такой проницательный», — продолжил он, поднося фотографию к глазам. «Даже вы не знаете, что это серебряный свиток, привезенный профессором Эриксоном после пребывания у самаритян?» «Самаритяне — обитатели горы Гиразим в Леснаблуса в Израиле». Придерживаются древнееврейского закона, основанного на их собственном пятикнижии. «А, — удивилась Жень, — я и не знала. Он принадлежит к той же эпохе, что и медный свиток?» Кошка недоуменно вздернул брови. Почему профессор не рассказал о нем другим членам экспедиции? «Потому что там содержатся сведения о...» Он вдруг запнулся. «О чем? о тайном обществе. Видите ли, более значительным тоном продолжил Кошка, профессор Эриксон был масоном. Джеймин уже об этом сказала. Орден этот очень могущественный. Говорят, что члены общества объединились после провозглашения Америкой независимости и французской революции. Среди основателей Джордж Вашингтон, Черчилль и многие политические деятели И все это потому, что в основе этого ордена лежит древнее знание, касающиеся, «Касающееся чего?» — настаивал я. «Храма». Франкмасоны хотят продолжить работу Хирама, архитектора храма Соломона. По этой причине Эриксон и прибыл для научных изысканий на Святой Земле. Он считал, что надо объединить все религиозные силы, руководствующиеся разумом, и придерживавшийся справедливости и права. Он верил в великого архитектора, создавшего Вселенную. Он хотел воссоздать храм. Да, храм Соломона, воплощение Духа Божия в камне. И сердце его было наисвятейшим, в нем обитал сам Бог. Неужели? — удивился я. — Что касается Бога, то я не знаю, — пробормотала Джейн. — Но правда то, что франк-масонство... Оказал большое влияние на ход прогресса в мире. Косвен это затрагивает и храм. «Где он сейчас находится?» — поинтересовался я. «Что именно?» «Серебряный свиток». «Я рылся вчера в его вещах, но не нашел», — ответил кошка. «Мы еще пораспрашивали археолога, но ничего нового не узнали». Глядя на него, я спрашивал себя, в какую игру он играет. и можно ли доверять его информации. Ну а что до его истинных отношений с Эриксоном? тут я не знал, что и думать. Несколько часов спустя мы катили в джипе Джейн навстречу встречу с самаритянами. Эта небольшая община, как и во времена Иисуса, обитала у подошвы горы Горизим в Наблусе, бывшем Шхеме, в сорока километрах от Кумрана. «Зачем тебе это надо?» — спросила Джейн, не отрывая глаз от извилистой дороги, спускавшейся от лагеря. «Ради них», — ответил я, — «ради Исеев и ради тебя». «Эриксон не был с тобой знаком», — слегка улыбнувшись, сказала она. «Но он верил в тебя. Мессия Исеев, — Подумать только Ари, — мне до сих пор не верится. Пройдя израильский КПП, который разрешил нам въехать на нейтральную полосу, Между израильской и палестинской территориями она нажала на акселератор. «Впереди еще один пост. Если там увидят твой паспорт, нас могут не пустить на территорию Палестины. Всюду эта напряженность». «Я не взял паспорт», — сказал я. «Почему же?» «Я не знал, что есть палестинская зона». «Ах да, я и забыла. Два года в пещерах». Джейн притормозила перед вторым КПП... над которым развивался палестинский флаг. Охранник в форме цветахаки, хаки, похожей на израильскую, подошел к нам. Джейн, улыбаясь, опустила боковое стекло, а я вжался в сиденье, стараясь стать незаметным. Она заговорила с ним на арабском. Охранник, молодой загорелый человек, похоже удивился, как и я, знанию ей языка. Они обменялись несколькими словами, Солдат вроде бы колебался, потом что-то спросил, показав на меня. От обольстительной улыбки Джейн он сдался и разрешил проехать. Она надавила на газ. «Джейн», — начал я, — «ты говорил обо мне Эриксону, не так ли?» Не взглянув на меня, она улыбнулась. «Я никогда не скрывала, Нигде ты жил, ни кем ты был. Мне просто необходимо было говорить о тебе». Ты можешь это понять? Я улыбнулся про себя. Еще бы не понять. Сколько раз я думал о ней за эти два года? Сколько раз мне хотелось признаться, неважно кому, неважно когда, что я полюбил ее и любил всегда. Нужно выговориться, когда чувство слишком сильно. Нужно выговориться, когда слово жжет и может жечь дотла. Конечно же, говорить надо. На полной скорости мы ехали к Иерихону по дороге, проложенной еще древними римлянами. Дорога велась по пустыне, в которой жили лишь несколько пастухов и бедуинов. Именно здесь бандиты когда-то грабили и убивали паломников, направлявшихся к Иерусалиму. Дорога все время шла вниз, и мы сперва ехали между расщелинами и скалами, потом перед нами открылся спокойный пейзаж Маавийских гор. Мертвое море осталось позади, а дорога привела нас к пальмовой роще, вечно зеленой даже в засушливый сезон, благодаря природным источникам, горьковатая вода которых течет до самого моря. Здесь-то и жили самаритяне, евангельский народ. В их пяти говорится, что Адам якобы был вылеплен из пыли этой горы, где позже Авель якобы возвел первый алтарь. Они считают, что Бог выбрал это место, чтобы изложить одиннадцатую заповедь. На горе Горезим нужно бы воздвигнуть каменный алтарь, посвященный Господу, на котором были бы высечены все его заповеди. Современные самаритяне, числом около шестисот душ, наследники десяти исчезнувших племен, увековечили эту заповедь, будто всю жизнь только этим и занимались. Мы оставили джип в нескольких метрах от стоянки и пешком дошли до самого стойбища. Три десятка палаток с крышами песочного цвета, около которых играли дети. На окраине лагеря вился дымок. Запах его проник в мои легкие, во все клеточки тела. Я почти задыхался. Отчего он был таким въедливым, не умиротворяющий, как запах изысканного блюда. Не благотворный, как от свежей зеленой травы, не резкий глубокий, как запах пряностей, не тяжелый запах серы, не опьяняющий аромат духов. Он вошел в меня подобно тайне, коварный. От него вибрировали все поры, кружилась голова, почти мутился разум. Что с тобой, Ари? забеспокоилась Джейн. Идем же, ответил я, не зная еще. что нас ждет впереди. Мы подошли к главной палатке, стоявшей в центре. У входа нас встретила старуха с провалившимся без беззубым ртом, одетая во все черное. Она спросила, что нам надо. «Мы хотели бы увидеться с вождем самаритян», — ответил я. «А сам-то ты кто?» — прошамкала она. «Меня зовут Ари Коэн. Я сын Давида Коэна». Пока мы терпеливо ждали, я не мог вымолвить ни слова. Странный запах преследовал меня, и страшно хотелось убежать, пока не поздно. Но уже послышался сдавленный шепот. Вновь показалась старуха и жестом пригласила нас войти. В палатке было сумрачно, освещалось она небольшим факелом. На полу лежал соломенный тюфяк и стояло тяжелое деревянное кресло, инкрустированное камнями. На нем величественно сидел старик. Одет он был в длинный белый халат, перетянутый в талии богатым поясом с двенадцатью драгоценными камнями в оправе. У старика была внешность патриарха. У него были удивительно белые волосы и борода, контрастирующие с темным прокаленным солнцем лицом. Покрытое бесчисленными глубокими морщинами, оно было для меня непроницаемо. Я ничего не мог на нем прочитать. Легче расшифровать древний пергамент. Рядом с ним сидела встретившая нас старуха. Она неотрывно смотрела на меня слезящимися глазами. — Значит, это ты, — важно произнес он. Джейн удивленно взглянула на меня. Я не ответил и все же нарушил гнетущее молчание. Мы собираем сведения об одном человеке. Он археолог, профессор. «Его зовут Петер Эриксон». Старик молча смотрел на меня. «Мы стараемся побольше узнать о нем», — добавил я, — «потому что он умер». Старик промолчал. «Этот человек приходил к вам?» — настаивал я. Старик не ответил, и я засомневался, слышит ли он меня. Я мельком взглянул на Джейн. В ее глазах сквозило беспокойство. «Кто эта женщина?» — наконец проговорил глава самаритян. — Друг, она привезла меня к вам. И опять мои слова наткнулись на молчание, длившееся несколько минут. Все это время я рассматривал морщинистое лицо. Только тут до меня дошло, насколько он был стар, очень стар, и жил он не в нашем времени. В старости обычно наступает другое измерение... И стремительный бег времени, присущий молодости, замедляется, превращаясь в маленькие шажки. Убийца, не спеша заговорил глава самаритян, это жрец, ненормальный. Бог выдаст его на поругание врагам и смерть. Конец нечестивца, преступившего закон, будет постыдным, и горечь души и страдания будут преследовать его до самой смерти, ибо этот человек. взбунтовался против божьих заповедей, и поэтому он будет отдан своим врагам, дабы обрушились на него ужасные болезни, учиня возмездие его плоти. «О ком вы говорите?» — не вытерпел я. Глава самаритян встал и, опираясь на посох, смотрел на меня. Губы его были полуоткрыты, глаза полузакрыты. Он вытянул в мою сторону дрожащую руку. Я говорю о том, кого называют лгуном и нечестивым жрецом. Он ввел в заблуждение множество людей, чтобы построить на крови город Тщеславия ради собственной славы. Я говорю о нечестивце, преступнике, потрясающем земные устои. Я говорю о сосуде гнева, о разрушителе и его греховном народе, погрязшем в преступлениях. Я говорю о том, кто отрекся от Господа и презирает, Святого Израиля, о том, чья голова настолько больна, что нуждается в убийствах. Я говорю о сыне бед, об умалишённом, о прозорливом тиране и насмешнике. Я говорю о том, кто расставляет ловушки и увлекает невинных в бездну. Я говорю о ловкаче, использующем добро, дабы утолить свой дух мщения. И я говорю о его последователях, опьянённых его ложью. которые навечно посвятили себя творению зла и распространению небытия. Я говорю о том, кто отдает свою жизнь, чтобы забрать жизнь у других. Я говорю об ассасине-убийце. Убийцы или ассасины – курильщики Гашиша, исмаилитская секта шиитов, основанная Хасаном ибн Сабахом вокруг крепости Аламут в Сирии в 1090 году. Глава секты, прозванный Горным Старцем, посылал своих последователей с риском для жизни совершать публичные казни. Последний глава был казнен монгольским ханом Ульгаром в 1256 году. Вождь сел и слабеющим голосом продолжил. — А теперь выслушайте меня, ибо я открою вам глаза, дабы вы смогли увидеть и постичь волю Бога. и выбрать того, кого хотел он, чтобы следован путями его, и не бродил, поддавшись дурным наклонностям и предаваясь излишнему сластолюбию. Небожители, исполины, дети Ноя нарушили заповеди и навлекли на себя гнев Бога, Тора. Напротив, есть закон, откровения обещания, а ты, ты есть дитя благодати, посланец Бога, и я признал тебя». Придет день, и воздастся им за их преступления. Ужасом будут охвачены они. Будут мучиться от судорог и боли, корчиться, как рожающая женщина. Я бросил взгляд на Джейн, застывшую на месте, ошеломленную видом этого человека из другого времени. Итак, уточнил я, профессор Эриксон приходил к вам? — Ты тоже, — произнес старик, — ты хочешь знать? — Да, хочу. Раз ты меня признал... Ты должен мне все рассказать. Старик повернул ко мне голову. Лицо его ничего не выражало. Голос помягчил. Этот человек жил среди нас. Он изучал наши тексты. Мы открыли ему наш скрипториум и священный сундук. Там он и нашел серебряный свиток. Потом он вернулся попросить, чтобы мы его ему дали. Что содержится в серебряном свитке? нетерпеливо спросил я. Текст хранился вместе, известным только нам. Нам было запрещено читать его до прихода Мессии. Профессор Эриксон, вернувшись, принес нам весть. Он ненадолго замолчал, потом продолжил: У нас здесь четыре закона веры. Бог. Бог Израиля. Пророк Моисей, верование, Тора, Святыня. Гора Герезим, но к этому нужно добавить день возмездия и вознаграждения, конец времен, когда придет пророк Тев, сын Иосифа. От профессора мы узнали, что Тев пришел. «О чем говорится в этом свитке?» — не отставал я. «Мы не можем его прочитать. Он написан не на нашем языке. Но профессор знал этот язык. Он должен был просветить нас». Но его убили, прежде чем он сделал это. Старик замолчал, сделал женщине знак, и она взяла его под руку, чтобы вывести из палатки. Только тут мы заметили, что он был слеп».